Выпутался из паутины. На форсайтской бирже известие о смерти Джоли, погибшего рядовым солдатом среди кучки других солдат, вызвало противоречивые чувства. Странным казалось прочесть, что Джолиан Форсайт, пятый носитель этого имени по прямой линии, умер от болезни на службе Родине, не иметь возможности переживать это как личное несчастье. Это оживило старую обиду на его отца за то, что он так отклонился от них. Ибо столь велик был престиж старого Дюллиана, что никому из остальных форсайтов не приходило в голову заикнуться, хотя этого и можно было бы ожидать, что они сами отвернулись от его потомков за предосудительное поведение. Разумеется, это известие увеличило общий интерес к велу и беспокойство о нем. Но Вэлл носил имя Дарти, если бы он даже был убит на войне или получил крест виктории Триктории, все-таки это было бы совсем не то, как если бы он носил имя Форсайт. И несчастье Ни слава Хейменов тоже никого бы не удовлетворили. Семейной гордости форсайтов не на что было опереться. Как возникли слухи о том, что готовится? Ах, моя дорогая, что-то такое ужасное никто не мог бы сказать. И меньше всех сом, который всегда все держал в секрете. Возможно, чей-нибудь глаз увидел в списке судебных дел Форсайт против Форсайт и Форсайта и прибавил к этому Ирэн в Париже со светлой бородкой. Может быть, у какой-нибудь из стен на парк Лейн были уши, но факт оставался фактом. Это было известно. Старики шептались об этом. Молодежь обсуждала, с гордости готовился удар. Сомс, явившись однажды с воскресным визитом к Тимоти, причем он шел туда с чувством, что как только начнется процесс, так визиты прекратятся, едва только вошел, понял, что здесь уже все известно. Никто, разумеется, не осмеливался заговорить при нем об этом. Но все четыре присутствовавших Форсайта сидели как на углях, зная, что ничто не может помешать тете Джули поставить их всех в неловкое положение. Она так жалостно смотрела на солнце так часто обрывала себя на полусловие, что тетя Эстер извинилась и ушла, сказав, что ей нужно пойти промыть глаза. Тимоти, у него начинается ячмень. Сомс держал себя невозмутимо и несколько нагненно. Оставался он недолго, вышел, едва сдерживая проклятие, готовое сорваться с его бледных, чуть улыбающихся губ. К счастью для своего рассудка, жестоко державшегося надвигающимся скандалом, Сомс день и ночь занимал его проектами своего ухода от дел, ибо он, в конце концов, пришел к этому мрачному решению. Продолжать встречаться со всеми этими людьми, которые считали его предусмотрительным, тонким советчиком после этой истории, нет-нет, ни за что. Щепетильность и гордость, которые так странно, так тесно переплетались в нем, с бесчувствием собственника, восставали против этого. Он уйдет от дел, он будет жить своей жизнью, покупать картины, составить себе имя как коллекционер. У него в сущности к этому всегда больше сердца лежало, чем к юридической деятельности. Но чтобы осуществить это ныне бесповоротное решение, он должен позаботиться о слиянии своей фирмы с другим предприятием. и так чтобы это произошло в тайне и вот такой шаг разумеется может вызвать всеобщее любопытство и только заранее бросит на него тень унижения он остановил свой выбор на фирме хэдкот холлидей и кингсон два компа на которой умерли полное название объединенной фирмы должно было быть Холидей, Кингсон, Форсайт, бастер и Форсайт. Но после споров о том, кто из покойников пользуется большим влиянием среди живых, решили сократить название, оставив только Кэткотт, Кингсон и Форсайт. Причем Кингсон будет действующий а Сомс — немой фигурой. За свое имя, престиж и клиентуру Сомс должен был получать изрядный доход. Однажды вечером он, как подобало человеку, достигшему столь важной ступени в своей жизненной карьере, занялся подсчетом того, какой цифры достигла стоимость его персоны. Искостив некоторую сумму на понижение ценностей по случаю войны, нашел, что она равняется... приблизительно 130 тысячам фунтов. После смерти отца, которое, увы, не за горами, он получит еще по меньшей мере 1050, а его годовой расход пока еще не превышает 2000. Стоя среди своих картин, Сумс видел перед собой будущность, богатую выгодными приобретениями которые были ему обеспечены благодаря его безошибочной способности угадывать лучше, чем другие. Продавая то, что должно упасть в цене, придерживая то, что еще растет, и учитывая с осторожной проницательностью большие требования вкуса, он составит редчайшую коллекцию, которая после его смерти отойдет государству как дар Форсайта. Если процесс окончится благополучно, он уже решил, как ему поступить с мадам Лемот. Он знал, что ее заветной мечтой было жить на ренту в Париже около своих внуков. Он откупит ресторан Британь за громадную сумму. Мадам будет жить как королева-мать в Париже на доходы от капитала, который уже она сумеет поместить как нужно. Между прочим, Сомс подумывал о том, чтобы поставить на ее место хорошего управляющего, и тогда ресторан будет приносить ему немалый процент на уплаченную сумму. В Сохо скрыты богатые возможности. За Аннет он пообещает закрепить 15 тысяч фунтов. Замеренно или случайно как раз ту сумму, которую старый Джолион завещал той женщине. Из письма поверенного Джолиона к него поверенному выяснилось, что эти двое в Италии. Кроме того, они дали всем полную возможность установить, что до этого жили в отеле в Лондоне. Дело ясно, как белый день, и разберут его в каких-нибудь полчаса. Но за эти полчаса Сомс испытает все муки ада, а после того, как эти полчаса пройдут, Все носители имени Форсайт почувствуют, что Роза утратила свой аромат. У него не было иллюзии, как у Шекспира, что Роза, как ее не назови, благоухает все так же. И меня — это то, чем человек владеет, реальное, ничем не забракованное имущество. И ценность его — упадет по крайней мере на 20%. Если не считать Роджера, который однажды отказался выставить свою кандидатуру в парламент, и о иронии Джо Леона, завоевавшего себе известность как художник, не было ни одного чем-нибудь заметного Форсайта. Но именно это отсутствие гласности... и было величайшим достоянием их имени. Это было частное имя, в высшей степени индивидуальное, и оно было его личной собственностью. Оно никогда ни с доброй, ни с худой целью не было использовано назойливо малой. Он и каждый член его семьи владели им безраздельно, строго, конфиденциально, не делая его объектом любопытства публики чаще, чем того требовали события. Их рождение, брать, смерти. И в течение этих недель ожидания, когда сам он готовился сложить с себя звание служителя закона, Сомс проникся горькой ненавистью к этому закону. Так глубоко возмущало его это Неминуемое насилие над его именем, насилие, которое он должен был претерпеть во имя естественной потребности законным образом увековечить свое имя. Чудовищная несправедливость всего этого вызывала в нем постоянную глухую злобу. Он не хотел ничего другого, как только жить честной семейной жизнью. И вот теперь, после всех этих бесплодных одиноких лет... Он должен явиться в суд и публично признаться в своей несостоятельности, в том, что он не может удержать жену, вызвать жалость, удовольствие или презрение себе подобных. Все перевернулось вверх ногами. Страдать должны бы она и этот субъект. а они в италии и этот закон которому сол так верно служил на который он с таким благоговением взирал как на оплот собственности за эти недели стал казаться ему жалким у божеством что может быть бессмысленнее, чем сказать человеку владей своей женой а потом наказать его если кто нибудь незаконным образом отнимет ее у него. Или закон не знает, что для человека имя — это зеница ока, и что гораздо тяжелее прослыть обманутым мужем, чем обольстителем чужой жены. Он положительно завидовал этой репутации Джолиона, одержавшего победу там, где он Сомас проиграл. Вопрос о денежной компенсации тоже не давал ему покоя. Ему хотелось наказать этого субъекта, но ему вспомнились его слова с величайшим удовольствием. И он чувствовал, что взыскание денег причинит неприятность не Джолиану, а ему. Он смутно угадывал, что Джолиану даже приятно будет заплатить деньги, «Это такой распущенный человек!» Кроме того, предъявлять денежные претензии было как-то не совсем удобно. Но это произошло само собой, почти механически. Однако, по мере того, как час испытания приближался, солнцу начинало казаться, что и это тоже всего лишь какая-то уловка, этого бесчувственного, противоестественного закона, для того, чтобы выставить его Солнце в смешном виде, чтобы люди могли смеяться и говорить «Да-да-да, он получил за нее изрядную сумму». И он отдал распоряжение своему поверенному, чтобы тот заявил, что деньги – будут пожертвованы на убежище для падших женщин. Он долго раздумывал, какое из благотворительных учреждений будет самым подходящим, и остановился на этом. Но теперь, просыпаясь по ночам, думал, «Это не годится. Нет, нет, это слишком мрачно. Это только привлечет внимание». Ну, что-нибудь поскромнее, поприличнее. Он был равнодушен к собакам, а то бы, наверное, перенес свой выбор на них. В конце концов, в полном отчаянии, ибо его осведомленность в делах благотворительности была весьма ограничена, он решил остановиться на слепых. Это не может показаться неприличным, и это, разумеется, заставит суд назначить более высокую сумму. Целый ряд процессов снимался со списка, который этим летом и так был очень невелик, и дело Сомса должно было слушаться уже в июле. В эти дни единственным утешением Сомса была вынесредка Она относилась к нему сочувственно, как человек который сам побывал в такой передряге. И он мог ей довериться, зная, что она не станет откровенничать с Дарти. Этот негодяй только порадовался бы. В конце июля, на камине процесса, Сумс вечером пришел к ней. Они еще не выехали за город пьем. так как Дарти уже истрачил деньги, отложенные на летний отдых. А Венефрид не решалась идти просить у отца, пока тот ждал, чтобы ему ничего не сказали об этом деле Солмса. Она встречала его с письмом в руке. «Отвела?» — мрачно спросил он. «Что он пишет?» «Он пишет, что женился», — сказала Венифрид. «На это, Господи Боже?» Венифрид подняла на него глаза. «На холле фаршайта?» «Дочери Джолиона». «Что-что?» получил разрешение и женился. «Ой, я даже не знала, что он знаком с ней. Как же это все неудобно, правда?» Сомс отрывисто засмеялся на эту ее характерную манеру употреблять ничего не значащие слова. «Неудобно!» ну я не думаю, что они об этом что-нибудь узнают, прежде чем вернутся. Да и лучше им оставаться там. И отец даст ей денег. Но я хочу, чтобы Вэлл вернулся, сказала Ренифрид почти жалобно. И он не достает. Мне легче, когда он со мной. — спотал А когда Арти ведет себя теперь? — Могло быть и хуже. — Это вечная история с деньгами. — Ты хочешь, чтобы я завтра поехала в суд, Сомс? Сомс протянул ей руку. Этот же так явно изобличал его одиночество, что она крепко пожала его руку обеими руками. — Ничего, голубчик, ничего. Зато тебе будет гораздо легче, когда все это кончится. — Я не знаю, что я такого сделал, — хрипло сказал Сомас. — Никогда не знал. всё как-то перевернулось вверх ногами. — Я любил ее. Я ее всегда. нефрред увидела как кровь выступила на его губе и это ее страшно потрясло ну конечно конечно сказала она это всё очень гадко гадка с ее стороны но что же мне делать с этой женитьбой вела а солнце? я не знаю что ему написать усидишь этой историей «Ты видела эту девочку? Хорошенькая она?» «Да, она хорошенькая», — сказал Сомль. «Бринетка. У нее есть что-то аристократическое». «Не так уж плохо», — подумала Виннифрид. «У Джолиона всегда был стиль». «Но все-таки это какая-то путаница». Она. «И что скажет папа?» «Ему не за чем говорить об этом», — сказал Сомас. «Война теперь скоро кончится, и хорошо было бы, если бы Вэл купил там участок земли и обзавелся хозяйством». «Это было равносильно тому, как если бы он сказал ей, что считает племянника погибшим». — Монте, я ничего не говорила, — упавшим голосом прошептала Виннифрид. Дело начало слушаться на следующий день около двенадцати часов и заняло немногим более полчаса. Сум с грустными глазами, бледный, элегантный, стоял перед судом. Он столько перестрадал до этого, что теперь уже ничего не чувствовал. Как только объявили решение суда, он покинул зал. Через каких-нибудь четыре часа его имя сделается достоянием публики. Бракожозный процесс притязного поверенного Глухая горькая злоба сменила чувство мертвого равнодушия. Будьте мне все прокляты, — думал он, — я не буду прятаться. Я буду вести себя так, как если бы ничего не случилось. И по нестерпимо знойной Флит-стрит и ледгейт Он отправился пешком в свой клуб в Сити, позавтракал и затем пошел в контору. Там, не отрываясь, работал до вечера. Когда, собравшись идти домой, Сомс вышел из кабинета, он увидел, что клерки уже все знают, но он встретил их недовольные взгляды таким саркастическим взглядом, что они немедленно отвели глаза. собора святого Павла. Он остановился купить самую аристократическую из вечерних газет. Да-да, вот оно. Бракоражодный процесс известного присяжного поверенного соответчик двоюродный брат. Возыскание соответчика, компенсация жертвуется в пользу слепых. А, значит, они все-таки напечатали это. Глядя на встречные лица, он думал, «Интересно, знаете вы, прежде чем он будет действительно свободен. Только ему не хочется видеть Аннет. И он провел рукой по голове. Она была очень горячая. Он свернул и пошел по Ковендгарден. В этот знойный июльский день воздух старого рынка, зараженный запахом гниющих отбросов, вызывал у него отвращение, а сухо более чем когда-либо казался безотрадным притоном всякого сброда. Только ресторан «Британь», чистенький и нарядно выкрашенный, со своими голубыми катками и карликовыми деревцами, сохранял независимое типично французское достоинство и самоуважение. Сейчас были часы затишья, и бледные, опрятно одетые официантки накрывали столики к обеду. Сомс прошел в жилую половину. Его великому огорчению на стук его открыла Аннет. Она тоже была бледная, изнемогающая от жары. «О, вы нас совсем забыли?» — взяла, сказала она. Сомс улыбнулся. «Это не моя вина. Я был очень занят». Где ваша матушка Аннет? Мне нужно ей кое-что сообщить. Мамы нет дома. Сомсу показалось, что она как-то странно смотрит на него. Что ей известно? Что ей сказала мать? Старание угадать это вызвало мучительно болезненное ощущение у него в голове он ухватился за край стола и смутно увидел что аннет подошла к нему глядя на него прояснившийися от удивления глазами он закрыл глаза и сказал ничего ничего сейчас пройдет пройдет У меня, наверное, был легкий солнечный удар. Солнечный. Уж если что и ударило его, так это мрак. Голос Аннет, сдержанный голос француженки, сказал, «Взятьте, у вас скорее пройдет». Ее рука нажала на его плечо, и солнце, Опустился в кресло. Когда ощущение мрака прошло, и он открыл глаза, он увидел, что она смотрит на него. Какое непостижимое и странное выражение для двадцатилетней девушки. Вам лучше теперь? Все прошло. — сказал Сомас. Инстинкт подсказывал ему, что, обнаруживая перед ней слабость, он не выигрывает. Возраст и без того достаточное препятствие. Сила воли — вот что возвысит его в глазах Аннет. Все эти последние месяцы он отступал из-за нерешительности. Больше он уже не будет отступать. Он встал и сказал, «Я напишу вашей матушке. Я уезжаю в свой загородный дом на довольно продолжительное время. Я бы хотел, чтобы вы обе приехали погостить ко мне. Сейчас там самое лучшее время. Вы приедете, не правда ли? Мы будем очень рады. Такое изящное агрессирование этого «эр», но не малейшего энтузиазма. И с некоторым огорчением он прибавил. «Вы тоже страдаете от жары, Аннет? Вам будет очень полезно побыть на реке. До свидания». Аннет наклонилась вперед. В этом движении промелькнуло что-то вроде раскаяния. «А вы состоянии идти? Может быть, вы выпьете кофе?» «Нет, нет», — твердо сказал Сомс. «Дайте мне вашу руку». Она протянула ему руку, и Сомс поднес ее к губам. Когда он поднял глаза, то опять увидел... Тоже странное выражение на ее лице. Ну, Понятно. Думал он, выходя от нее. Но не надо думать, не надо мучиться. Но он все же мучился, идя по направлению к Тарналу. Англичанин чужой для нее религии, человек в летах, в прошлом семейная трагедия, Что он может дать ей? Только богатство, положение в обществе, обеспеченном жизнь. Успех — это много. Но достаточно ли это для красивой двадцатилетней девушки? А он так мало знает Аннет. Кроме того, он не знает, что у него был какой то необъяснимый страх перед этим ну, французским характером ее матери да и ее самой они так хорошо знают чего хотят это почти форсайты они никогда не погонятся за тенью не упустят реальные возможности невероятные усилия которое ему пришлось сделать над собой для того, чтобы, придя в клуб, написать коротенькую записку мадам Лямот, лишний раз показала ему, что он окончательно выдохся Сударыня, писал он. «Из прилагаемой газетной вырезки вы увидите, что я сегодня получил развод. Но по английским законам Я не имею права вторично вступить в брак, пока по истечении шести месяцев развод не будет утвержден. В настоящее время я прошу вас считать меня официальным претендентом на руку вашей дочери. Я напишу вам еще через несколько дней и попрошу вас обеих приехать погостить в мой загородный дом. Преданный вам Сомс Форсайт. Запечатав и отослав письмо, он прошел в столовую. Двух-трех ложек супа было достаточно для того, чтобы убедиться, что он не может есть Он послал за кэбом, отправился на Педдингтонский вокзал и там сел на первый отходящий в рейдинг поезд он приехал к себе когда солнце только что зашло и вышел на лужайку. воздух был насыщен ароматом махровой квозбики росший на грядках мягкой прохладой тянуло свети без злоба метаться, подобно зловещим ночным птицам в его сознании. Как голуби, прикорнувшие в полусне в своей голубязни. Как пушистые звери в лесах на том берегу и бедные люди в мирных сижинах. И деревья, и это белеющее в сумерках река. И темное васильково-синее небо на котором уже загораются звезды. Пусть он отрешится от себя и отдохнет.